Глава тридцать пятая. Сплавщицы, рассказывает некто. А я вам говорю, это немцы в лагере сидят. Откуда знаешь? Говорят, не по-нашински. Уж мы-то в деревне опилок едим, да с голодухи пухнем. А они-то, бедные, как живут? Как? Хорошо. Я на медне бегала к складам, выглядела, ботинки у них, штаны такие, для работы куртки и еда еда ли беда? шиш с маслом, морква. Попросил дяденьку повара, он мне в подол насыпал. «Следующий раз, — говорит, — приходи, привезут эти пони... понидоры». «Ах, девки, как бы понидоры попробовать!» Сплавщицы замолчали, пытаясь представить себе, какие они на вкус, эти понидоры. «Ой, девки, самолет летит!» — радостно прокричала Василиса. «Самолет был красивый» хотя и с трудом угадывался в темноте. Но они сразу все вместе, и не сговариваясь, решили, что самолет красивый. — Германию бомбить ездил, — предположила Лялька. — На Гитлера бомбу бросил, — хмыкнула Верка. — Надька, самая старшая, ей летом стукнуло четверть века, и она уже была вдовой, мужа на фронте убила, и Любка, самая младшая, ей было четырнадцать, но шестнадцать по паспорту. Молчали. Слишком вымотались, чтобы говорить. У одной из селенок было еще маловато окатывать лес, другая надорвалась в слезах. Поэтому Надька и Любка молчали. Просто и даже тупо смотрели на самолет. «Как праздник, девки!» — простуженным голосом вывела, наконец, Надька. Любка, не по годам взрослая, вспомнила про костер, забыла про усталость и заторопилась подкинуть сучьев. Самолет начал снижаться. «Эй! Эй!» — закричали девки и замахали руками невидимому пилоту. Любка первой заметила кресты на крыльях и присела, и заголосила. Остальные изумленно обернулись на нее, и тут заржали лошади. «Заржали лошади».